12. Утром Том ощущал себя каким-то обессиленным, словно его опустошили, как бутылку вина, выцедив последние капли. Он долго лежал в постели, прислушиваясь к себе, отыскивая отголоски боли или кошмаров. Но все было тихо, так же, как и во всем доме, словно он был один. Скорее всего, так и было. Не мог же Уилл вчера ночью действительно позволить Еве одной в темноте добираться до деревни, Лорд сел на кровати, спустив ноги на пол, и даже слабо улыбнулся. Снова один. А значит, никакой суеты и беспокойства, блаженное одиночество, тишина и покой. Дом тихонько скрипел чем-то внизу, в кухне, сытый и довольный вчерашней выходкой. Настолько довольный, что даже трубы в ванной были горячие, они еле-еле теплые, как обычно». Решив воспользоваться случаем, Том набрал полную ванну горячей воды и остановился перед зеркальным шкафчиком, где до сих пор стояли полупустые склянки с ароматизированной солью, маслами, сушеными травами и прочими туалетными принадлежностями. Он достал новый кусок мыла, приятно пахнувшей лавандой и хвоей, и оставил другие богатства томиться в темноте и ожидании. От ванны валил пар – прогревая холодный воздух в ванной комнаты, по которой гуляла гулка эха от пустоты. В ней ничего не осталось от прежней роскошной обстановки. На скамье для ног примастилось полотенце и зеркало для бритья. Горячая вода была Божьим благословением. Том был готов нежиться в ней часами, если бы та не остывала. Он помнил лечебные термальные источники в бате, где он лечил колено и теперь даже сожалел, что не остался там подольше. От тепла колено перестало ныть, Холод в груди растворился, но бодрости не прибавилось. Лорд откинул голову на свернутое валиком полотенце, висящее на бортике, расслабился и замер, слушая тишину. Трубы перестали гудеть. Из крана изредка срывалась капля-другая с тихим плеском, оставляя круги. Постепенно он сползал в воду все ниже и ниже. Глаза его закрывались, а уши не слышали ничего за толщей воды. Наверное, это была бы приятная смерть. Тихий сон в теплой воде, спокойствие и нега, переходящее в забвение. Но скользнув на дно, лорд рванулся обратно. Едва сделал очередной неостороженный вдох и раскашлялся, перегнувшись через бортик. Успокоившись и придя в себя, он выргался и взялся за мыло, решив больше не расслабляться в таких опасных местах. Одевшись... Он причесал еще слегка влажные волосы и взглянул в зеркало, отметив, что выглядит куда хуже, чем несколько дней назад. Очень бледный, с заострившимся лицом и ввалившимися глазами, обведенными темными кругами. Определенно гости не пошли ему на пользу. Но все же внутри него было что-то, что голодало его, словно старую кость. Сились оторвать хоть кусочек. Он словно потерял свое одиночество, вкус к нему сопутствующее ему состояние покоя и самоудовлетворения. Том вышел на лестницу, на которой темнели засохшие потеки крови, и вдруг замер, осознав кое-что. А если все, чем он жил столько времени, проводя дни в уединении, — лишь иллюзия? Самоизоляция, к которой он привык, как куколка к своему кокону, вдруг оказалась разрушена, и теперь он мотылек, вылупившиеся среди зимы и боящиеся расправить мокрые, сконканные крылышки. Хватит ли у него сил отправиться в опасный полет к свету? Он стоял и размышлял, пораженный этим осознанием какой-то потери. И неизвестно, сколько бы он так простоял, если бы не уловил тонкий аромат свежезаваренного кофе. Там, среди кухни, он увидел Уилла, замершего с кофейником в руке. Действительно, выглядело это странно, но едва ли кто-нибудь не испугался бы лорда, ворвавшегося в кухню, словно за ним гнались адские псы. Они стояли и глупо смотрели друг на друга, пока Блейк первым не взял себя в руки. «Доброе утро! Кофе?» — предложил он, показав на кофейник и чашки на столе. Том кивнул и сел на свое место, удивленно глядя на Уилла. «Вы не уехали», — констатировал он. «А куда я бы поехал среди ночи, когда машина сломанная стоит у моста, который к тому же аварийный?» Резонно заметил он, занимаясь завтраком. «А Ева?» — уточнил Том, наливая в чашку кофе. «Я сходил утром к мосту, староста сказал, что она остановилась в пабе и собирается уехать ближайшим поездом. Я передал кое-какие ее вещи и деньги, ведь ушла-то она в моем пальто почти на голое тело. Ах да, еще кое-что». «Вчера обрушилась башня». Том тут же подавился и вытаращил глаза на Уилла. «Как обрушилась?» — кашляя спросил он. А потом стремглав бросился через кухонную дверь наружу во двор, огибая крыло месте, и едва не споткнулся о рассыпавшиеся по высохшему газону камни. Уилл был прав. Башни, где он любил сидеть, где они столкнулись ночью с Евой, больше не было». Несколько тяжелых плит остались наверху, весьма неустойчивые, готовые рухнуть вниз в любую минуту. Тяжелое строение взрыло землю, наполовину рассыпавшись и расколовшись. Том был уверен, она обрушилась в тот момент, когда Уилл поставил ему шах, и ладьей пришлось пожертвовать, чтобы спасти короля. Именно тогда дом содрогнулся. Отойдя подальше, он взглянул на фасад, который пошел глубокими трещинами, уходящими в фундамент и понял, что дому приходит конец. Это была смертельная рана, от которой они оба не могли оправиться. Все встало на свои места. Вот почему дом стал пугать Еву, посылая ей орды мертвецов. Почему сам Том ощущал себя хуже, чем когда-либо. Все рушилось, осыпаясь песком времени через узкое горлышко часов вечности, которые больше никогда не перевернутся, чтобы начать все заново. Вместе с утратой башни и пониманием ситуации к тому пришло что-то, что толком описать он и не мог. Это могло бы быть смирением, но едва ли было им в полной мере. Решив не мучить себя поисками нужного определения, он просто сказал себе, что мотылек расправил крылышки и отправился в полет, и только Бог знает, когда и где он оборвется. Он был рад, что это время он проведет с Уиллом, по крайней мере, его часть. Нельзя сказать, что у него были важные незавершенные дела или что-то такое, но всегда приятно знать, что ты успел попрощаться с привычными и дорогими вещами, которых осталось не так уж много. Поэтому он собирался в полной мере насладиться и прерванным завтраком, и приятной беседой, и чтением утренней газеты, про которую не забыл Уилл. Но если Том принял такое положение вещей, то Дом явно не собирался этого делать – Пока они сидели в кухне, дверь, ведущая на черную лестницу, открылась, и откуда-то сверху по ступенькам скатился давно потерянный и забытый красный мячик. Блейк, которому досталась половина газеты, недоуменно взглянул на подкатившийся к нему шар и поднял его. «Откуда он здесь?» — спросил он у Тома, и тот лишь махнул рукой. «Бросьте его обратно. Дети заберут его», — посоветовал он и увидел, что лицо Уилла вытягивается. «О каких детях вы говорите?» — на всякий случай уточнил он. «О тех, что играют наверху? В детской?» Одной из любимых забав было пустить мячик по черной лестнице, она винтовая, и смотреть, как он скатывается вниз. «Бросьте его и услышите, как они придут за ним». Блейк с ошеломленным видом повиновался, и шарик покатился обратно в раскрытую дверь. И он мог поклясться, что услышал топот маленьких ножек и смешки, которых здесь просто не могло быть, Он встал, чтобы посмотреть, но дверь тут же захлопнулась перед его носом, и он долго тряс ручку, прежде чем та поддалась, а смех затихал уже на чердаке. «Хотите подняться и посмотреть?» «Они любят, когда с ними играют. Я иногда прихожу к ним, и мы играем в солдатиков. Или еще во что-нибудь». Безмятежно предложил Том, глядя, как Вилл бледнеет. «Очень смешно», — кривовато улыбнулся он. «Бессмысленные шутки. Я не яво, чтобы повестись на подобное». «Прогуляться не хотите? Последние погожие деньки, судя по всему. Стоит пользоваться моментом». Тум настаивать не стал и согласился на прогулку, тем более, что колено пока его не беспокоило. Уилл заметно посвежел, когда они вышли из поместья и отправились бродить по окрестностям, куда не было хода призракам и воспоминаниям старого дома. В небе носились вороны, целая стая хрипла, каркала, то и дело меняя направление. «Можете их сосчитать?» Попросил Том, несколько раз сбившись. Уилл прикрыл глаза ладонью от тусклого солнца, пробивающегося сквозь тучи. «Их одиннадцать? А почему?» – вы спросили. Поинтересовался он, глядя на лорда, довольно быстро идущего рядом и почти не хромающего, но все же опиравшегося на трость. «Старая привычка, старая считалка – это традиция, согласно которой пересчитывают ворон и трактуют то, что означает их число согласно детскому стишку». «И что означают одиннадцать ворон?» — с улыбкой поинтересовался Уилл. «Они означают, что скоро придет любовь». Ответил он и пересказал ему значение всех остальных чисел от единицы и до двенадцати. «Вы действительно в это верите?» Уилл не собирался так просто сдаваться. «Да. Еще не было такого, чтобы вороны меня подвели. Мы англичане вообще склонны доверять воронам. Знаете же о воронах, что живут в Тауре?» «Согласно легенде, когда все вороны улетят, Англия падет. Поэтому у всех них подрезаны крылья. Небольшая гарантия безопасности», – рассмеялся он. «Наверное, ужасно тяжело жить с таким количеством предрассудков», – ухмыльнулся Уилл, и они, обойдя парк кругом, повернули к дому. «То, что вы сегодня видели, не предрассудки. Поверьте мне, оно действительно есть, и не стоит бояться или уверять себя, что это игры вашего сознания». Спокойно и уверенно сказал Том, взявшись за локоть Блейка, чтобы было удобнее идти. Тот ничего не сказал в ответ, и до поместья они шли в молчании, и каждый размышлял о своем.